водородная эра Вот теперь читатель настал наконец черед рассказать, что же замечательного для всех нас в этой ларенской идее. А замечательно то, что если полить воду на магний, в результате реакции получится оксид магния много дрямового тепла и газообразный водород а внутри земли по ларину полным-полно магния у вас, наверное, уже возник вопрос а глубоко ли залегают в земле эти самые металлогидриды к сожалению глубоко сотни километров Напомню, самая глубокая скважина, пробуренная человечеством, — 15 километров. Но в так называемых зонах рифтогенеза, где земная кора тоньше, кремний, магний и железистые слои подходят довольно близко к поверхности планеты, километров на 30-40. Уже лучше но тоже слишком глубоко для добычи. Наконец, в этих зонах рифты генеза есть места, в которых металлы отдельными языками дотягиваются почти до самой поверхности и залегают на глубинах всего 4-6 км. Туда можно пробуриться, сделав несколько скважин в одну скважину подавать воду и с другой качать водород можно даже не бурить, а сделать шурф, прорыть наклонный туннель. Самое главное, для этого не нужна техника завтрашнего дня, достаточно вчерашнего. Сразу скажу, таких удачных зон на земле немного. И большая часть из них находится, к сожалению, в океане. Тем не менее, существует несколько считанных мест и на суше. Это и есть будущие Кувейты. Будущие мировые источники главного сырья завтрашнего дня водорода. Чувствую завинящий вопрос читателя: где? Где они? Кто эти счастливцы? И есть ли среди них Россия? Есть. В Байкальской области рифта Гинеза. В Тункинской впадине на глубине 5-6 км. Электромагнитное зондирование выявило огромную зону с аномально высокой проводимостью. Опять-таки традиционная геология сей феномен объяснить не может, только ларинская. Кстати, об Исландии, которую мы тут уже дважды упоминали. Быть ей всё-таки водородным кувейтом. Одна из зон близкого залегания ларинских слоев именно там. Еще одна зона в Израиле, на зависть арабам. И еще одна на западе Канады и в США, штат Невада. Когда покойный академик Руденко ознакомился с теорией Ларина, он безмерно удивился, что, что она ещё не является общепринятой потому как базируется на эмпирических космологических данных истолковать которые иначе чем это сделал Ларин нельзя в противном случае не дали бы коллеги геологи Ларину защитить докторскую накидали бы чёрных шаров не любит в науке убийц священных коров но тут крыть было Просто нечем. Любопытно, что советская власть чуть не подошла к использованию водородной энергетики первой в мире. В октябре 1989 года Академическое совещание в Геологическом институте, заслушав доклад Ларина, постановило рекомендовать сверхглубокое бурение воды до 10-12 км в области современного рифтогенеза предложить в качестве объекта Тункинскую впадину, где бурение может иметь исключительно большое значение для энергетики и экологии, так как позволит оценить и проверить научно обоснованную возможность Обнаружение принципиально нового и экологически чистого энергоресурса, могущего составить конкуренцию традиционным энергетическим источникам. Однако бурно расцветшая перестройка, а затем крушение империи помешали этому начинанию. А жаль, В сибирском отделении Академии наук СССР даже успели сделать предварительную технико-экономическую оценку проекта. Получалось, что с 10 квадратных километров можно будет легко получать 100-200 миллионов тонн условного топлива в год и гнать его трубопроводами за границу в Европу, Азию. Этого ископаемого Хватит человечеству на сотни тысяч, если не на миллионы лет. А нефть побережем для лекарств, производства пластмассы и моторных масел. Сейчас, на момент написания этой книги, в мире надвигается экономический кризис. Есть мнение, что это обычный мир долгопериодический технологический спад, связанный с исчерпанием технологий, завершение так называемого цикла Кондратьева. Спад должен смениться многолетним подъёмом. Только для этого подъёма нужны новые технологические прорывы. Кто знает? Может быть, водородная энергетика станет для мировой экономики тем, чем когда-то стала для неё нефть, новым технологическим прорывом.